«Письмо президенту». Вопреки опасениям, я без проблем добрался до Москвы, благополучно миновав пограничную зону. Трудности возникли позже. Ни одна газета не желала печатать открытое письмо президенту. Я звонил в редакции, приезжал, показывал бланки с подписями. Все было бесполезно. Некоторые редакторы откровенно боялись такой публикации, Другие полагали, что после выборов еще прошло мало времени. Третьи откровенно заявляли мне, что проблема каких-то хантов вообще слишком мелкая тема для их газеты. Уже почти отчаявшись найти достойное печатное издание, я позвонил в редакцию независимой газеты. Редактор согласился на встречу, ознакомился с содержанием письма и, словно оправдывая название своего издания, решился опубликовать обращение народов Крайнего Севера к президенту страны в ближайшем из выпусков НГ. Перед выходом этого номера газеты я отправил копии опросных листов и текст письма в администрацию президента. Так, на всякий случай. Газета вышла, но я и предположить не мог, к каким последствиям приведет наша небольшая по объему публикация. Я оставил в редакции свой телефон для обратной связи, и уже на следующий день после публикации его стали разрывать звонки. Звонили мне самые разные люди. Те, кто когда-то работал на Севере. Ненцы и ханты, которые учились в Москве и Петербурге. Просто москвичи, которым оказались небезразличны судьбы северных народов. Самыми неожиданными были звонки из-за рубежа, Мне позвонили из Канады, Швеции, Норвегии. Люди, которые занимались поддержкой оленеводства в своих странах, спрашивали меня, правда ли, что в России, в этой области все так плохо? И я, скрипя сердце, отвечал «Да». Позвонили мне и из Ассоциации коренных малочисленных народов Крайнего Севера. Женщина, не сдерживая гнева, буквально кричала в трубку – «Как ты смел, русский, вмешиваться в наши дела? Кто тебя просил? Что теперь о нас подумают за рубежом? Что скажут наши спонсоры?» «Уже подумали», — резко ответил я. «А спонсоры смогут, наконец, помогать оленеводам и рыбакам, а не кормить чиновников». Через месяц назначенная президентом комиссия прибыла на Ямал, чтобы на месте разобраться в происходящем. Были сняты с должностей многие чиновники, отменены несправедливые безумные законы, установлен контроль за освоением недр региона. Вскоре мне позвонила Евдокия и с радостью сообщила, что Петр и Семен снова свободно рыбачат. Я улыбнулся и понял, что наша Мандалада завершилась.